Чтобы вас убили вместо меня, то то было бы умно. Не убьют. Меня там не знают, не то что вас. Даже если и убьют. Он замолчал, и овод посмотрел на него долгим вопрошающим взглядом. Мартини снял руку со спинки кресла. Ей будет гораздо тяжелее потерять вас, чем меня»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 так не будем увлекаться самопожертвованием на манер Дона Карлоса и Маркиза Позы. Мы живем в XIX веке, и если мне положено умереть, я умру. А если мне положено уцелеть, я уцелею. Счастье на вашей стороне, Риварс, Да, — коротко подтвердил Овод, — мне всегда везло. Они молча докурили свои сигары, Потом принялись обсуждать детали предстоящей поездки. Когда Джема пришла, они и виду не подали, насколько необычна была их беседа. Пообедав, все трое приступили к деловому разговору. Когда пробило одиннадцать, Мартинев встал и взялся за шляпу. — Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Реварес.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 А овод подошел и вдруг наклонился к ней. Что у вас там такое? Шоколадные конфеты и английский ирис. Да ведь это пища богов! Джема подняла глаза и улыбнулась его в восторгу. Вы тоже сластена? Я всегда держу эти конфеты для Чезары. Он радуется, как ребенок, всяким лакомствам. «В самом деле? Ну так вы ему за, за завтра купите другие, а эти дайте мне с собой. Я по положу ириски в карман, и они утешат меня за все потерянные радости жизни. Н Надеюсь, мне будет дозволено пососать ириску, когда меня поведут на виселицу. Подождите, я найду какую-нибудь коробочку, они такие липкие».